Глава 39. Через день все наладилось. Зоя с сыном вновь могла проводить весь день в доме. Андрейка спал на воздухе два раза в день. Владимир помогал купать сына, а тот радовал родителей почти ежедневно чем-то новым. То улыбкой, то все больше фокусировал свой взгляд на яркой игрушке, долго мог лежать на животе и так далее. Мамочки знают, как это – радоваться успехом ребенка. На 8 марта застройщик, то есть Даниил, выполнил свое обещание и новоселам начали выдавать ключи. Зоя с Владимиром и сыном впервые переступили порог своей квартиры. Три отдельные комнаты, балкон и лоджия, большая десятиметровая кухня, гардеробная – все было очень удобным. Зоя осталась прожить еще почти полтора года с ее хранителями, и она могла переехать сюда но не было даже речи о том, чтобы сдавать кому-то квартиру. Квартира должна быть чистой, и семья Зои должна быть там первой. Сначала Зоя была не рада тому, что у них последний этаж, но потом поняла преимущество – над головой никто не топал. Она позвонила Даниилу и поблагодарила еще раз за такой роскошный подарок. Спросила, как у него дела, как дела у сына и Оксаны. Оказалось, что он сделал, как Зоя советовала. И оказался в выигрыше. Сейчас он полным ходом продолжает строительство, а Андрей кажется неплохой партнер. Сын уже пытается перевертываться. Оксана записалась на фитнес и восстанавливает форму после родов. Нужно будет мне с ней встретиться. У меня есть капельки, которые помогают это сделать быстрее, ответила Зоя. Конечно, Оксану это заинтересовало, и это был повод встретиться всей компанией уже в шестером. Сын набирал вес и развивался, согласно всем показателям, получал прививки, а летом вместе с мамой и папой осваивал морскую воду. Вместе с семейными хлопотами, грядками и морскими ваннами для сына Зоя не забывала о работе. Конечно, она рассчитывала выйти через три месяца на работу, но прошло уже полгода, и шеф взял на работу новую сотрудницу на время декрета тем более, что у него теперь было в декрете две сотрудницы – Зоя и Галя. Но, тем не менее, Зоя выходила на работу, когда в агентстве что-то случалось. Вот и сегодня она пришла, так как Николай Львович собирался брать нового юриста в юридическую компанию. Нужно было, чтобы Зоя просмотрела кандидатов. Зайдя в офис, она встретила Таню, медиума. «Танюш, привет! Как дела? Может, попьем чаю?» Правда, у тебя за столом, а то я не знаю нового секретаря. — С удовольствием. Выйдите от шефа и поболтаем. Зоя пересмотрела все анкеты, отобрала две и протянула их Николаю Львовичу. — Вот эти два человека действительно специалисты, и я их вижу в коллективе. Вам выбирать, брать обоих или одного из них. — А почему насчет секретарши не спрашивали у меня? Инна Викторовна нашла сама? — Да, она, я не люблю спорить. Пусть поработает еще пару месяцев, а там буду увольнять. Она меня раздражает, сам не понимаю, почему. Я вас понимаю, вы полностью с ней несовместимы. Кроме того, она очень завистлива. Подумайте, скоро у вас еще одна декретница появится, вот ее и посадите. А во второй половине января я хотела бы выйти на работу, если решу вопрос, на кого оставлять сына. У меня не агентство детективное, а агентство по беременности. Это кто еще собрался рожать? — Так ведь Таня наша. Правда, у нее небольшой срок совсем. Она через два месяца только принесет вам справку. Так что можете отправлять новую секретаршу. Пусть отрабатывает свой месяц и уходит. Она вам будет приносить только неприятности. А вот сотрудника или сотрудницу нужно искать лучшую в возрасте. Хотя это не застрахует от беременности, как вот меня. Зоя улыбнулась. — Я обращусь снова в агентство по подбору персонала а вы потом посмотрите, кого взять. Хорошо, Зоя Николаевна? Конечно, только звоните мне вечером. Я днем телефон ставлю на беззвучный режим. А Тане вы не говорите, что знаете о ее беременности. Зоя не стала говорить, что днем она очень часто не в России. Таня тем временем заварила по чашке чая, хотя не такого ароматного, как при Зое Николаевне. Новая секретарша сразу побежала спрашивать, «Чего это?» Пришла к шефу и шушукается – Сотрудники не взлюбили ее практически сразу, и поэтому просто пожали плечами на этот вопрос. Зоя Николаевна, чаевничая с Тани, спросила ее шепотом, какой у нее срок беременности, чем вызвала удивление у молодой женщины. Оказывается, она сама еще не была уверена, а ее дух об этом молчал. Они поговорили о том, о сем, и Зоя собралась домой, провожаемая каким-то неприятным и тяжелым взглядом новой секретарши. «Ничего, через месяц ты будешь в другом месте искать работу», — подумала Зоя. Ей было непонятно, почему Инна Викторовна все старалась сунуть нос в дела мужа и что-то напортить. Она сама не давала Владимиру никаких советов, что у него с его обязанностями. Не интересовалась, кто у него в заместителях. Знала, он прекрасно справляется. Была когда-то ведьма, которая имела свои планы на него и его должность, но поплатилась за это. Свои 53 года они с мужем праздновали в Сочи, в ресторане на берегу. Правда, цены были космические, дороже, чем в Париже, но ей и ему пришла мысль об этом месте одновременно. Андрейка как раз спал после обеда, они поставили коляску чуть в стороне, на террасе, и наслаждались великолепным видом на море, где вдалеке дрейфовал парусник. Мясо было очень нежным, прожаренным, также вкусными и негорелыми, подали овощи на гриле. Вина они не пили, но пили свежий гранатовый сок. «Владимир, я хотела бы выйти на работу, но не знаю, управятся ли помощники с малышом». «Зоенька, я всегда тебя поддерживаю, ты ведь знаешь». «Но не в этом случае. Я категорически против. Я понимаю, что ты хочешь к людям, ты стремишься помогать им, но сыну нет и года. Я не смогу с ним оставаться. Няню приглашать в квартиру нельзя». — Солнышко, можешь оставлять сына на час-полтора, не больше. На следующий год начнешь искать в квартиру преемника или преемницу. Тогда же сможешь снова начать заниматься своими обязанностями ведьмы. — В принципе, ты прав. Я просто соскучилась по обществу. — Как ты думаешь, стоит ли поселять в новую квартиру помощников и духов? — Не знаю. Квартира твоя, — ответил Владимир. — Мы так и будем делить? Твой дом, моя квартира, а сын чей возмутилась Зоя. — Ладно, ладно, не обижайся. Подумаем. Может, просто наложим сильную защиту и просто пригласим жить домового? Владимир положил свою руку сверх Зоиной. Потом они рассчитались с официантом, оставили чаевые и пошли в кусты. Там Зоя взяла на руки спящего сына, муж, коляску и вернулись в свой домик около Вены. — Я еще хочу завести кота, — сказала Зоя, входя в дом. — Я не против кота, но только черного. И это будет через год ответил муж. Буквально через полчаса, как они вернулись домой, Владимиру позвонил доктор Густав. Оказывается, он уже несколько часов пытается ему дозвониться, но Владимир также отключал телефон, когда был в России. «Я прошу прощения за беспокойство. Если вы меня помните, я принимал роды у вашей жены, но перед этим вы немного поправили мое здоровье. Не знаю, каким способом, но способ очень неплохой». У меня здесь очень сложная пациентка и высокопоставленная. Ей нужно рожать, но, боюсь, ее сердце не выдержит ни рода, ни кесарева. Если бы вы могли ей помочь, это возможно? Конечно, возможно. Мы с женой приедем сегодня же. Правда, к вам ехать долго, и мы с сыном. Сейчас покормим его и отправимся. У нас есть время? Да, наверное, сегодня она рожать не будет, но через час я вышлю скорую». Она провезет вас с сигналом через город. Она встретит вас при въезде в Вену. Хорошо. Думаю, за это время жена успеет покормить сына и собрать его. А я соберу необходимые вещи. Владимир перевел Зои содержание разговора, пока она меняла сыну подгузник. Потом она покормила Андрейку кашей. Владимир собирал необходимые вещи для ребенка и для работы, и они выехали». При подъезде к городу их ждал автомобиль скорой помощи, в котором они очень быстро доехали до больницы. У молодой роженицы действительно был сложный порог сердца, и Зоя увидела, что она действительно не перенесет роды. Но женщина очень хотела этого ребенка. Она была последней в роду у какого-то герцога и не хотела, чтобы их род прервался. И Владимир с Зоей взялись за дело передав Андрейку доктору Густову, чтобы тот, во-первых, не мешал, во-вторых, отдавать малыша кому-то чужому не хотели. Убрать отверстие в перегородке было сложно. Пришлось напрячь силы и заставить мышцы сердца начать быстро расти. Через двадцать минут все было готово. Они не стали будить пока молодую женщину, ведь это сердце, и сейчас поток крови пойдет по-другому. Они просто сказали, что будет хорошо, если роды начнутся хотя бы завтра. — Но вы понимаете, за такую работу нужно платить. Не нам, силам. — О, это естественно. Я узнавал тут перед этим. Но вам я отплатил, вы же знаете. Я не взял с вас свой гонорар. — Да, я знаю, я в курсе. — Не подумайте о нас, что мы работаем ради денег. — Но так положено, — сказал Владимир, забирая назад Андрюшку, который прекрасно сладил с доктором.